Глава сорок пятая. Милада. Мелкими глотками я допивала кофе глеба. Он без вопросов передал мне картонный стаканчик с крепким напитком. Только пальцы не обожги, горячий. Передавая мне стакан. Он не спрашивал об е р т е будто ему было не интересно или все равно. Доехали мы спокойно. Больше нога у т и х о м и р о в а не срывалась. Опасных ситуаций на дороге он не создавал. Я зайду к Варе, притормозив у ворот. Она, скорее всего, еще спит. Видимо, для Тихомирова это не аргумент. Он взглядом дает понять, что уезжать пока не собирается. Но ты можешь зайти. Открывая пассажирскую дверь, с мыслями, что Глеб, возможно, хочет провести время с братом, а то мы эксплуатируем Ваньку. Переквалифицировали его в няньки. Я сама пойду. Пыталась п возмутиться, когда Тихомиров оказался рядом со мной, не позволил выйти из машины, подхватив на руки, направился к дому. Поставь меня. Не шумите, шикнул на нас Ваня, выглянув из гостиной. Справишься? Тихомиров ставит меня на пол, а сам заглядывает в гостиную. Угу. Почему она здесь спит? Шепотом, но возмущенно спросил Глеб. увидев на диване спящую дочку, вытянув губки, она сладко сопела. Милада, она выпала из кроватки, выталкивая нас в сторону кухни. Как выпала? Глеб уперся злым взглядом на Ваню. Что она ударила? встревоженно спросила я. Она упала на твою постель, я кроватку впритык п р и д в и н у л когда уходил. Когда поднялся проверить, спит она или нет, то застал стоящую комода. она этом небольшой порядок навела с гордостью б у д т о в а р я подвиг совершила меня до сих пор трясло а если бы на нее что-нибудь упало она снова уснула играла на диване и уснула нужно сегодня же поднять бортики произношу я к о сясь в сторону тихомирова ему видимо больше времени нужно чтобы взять себя в руки он до сих пор напряжен сурово смотрит на брата б у д т о это вина Ивана что Варя решила покорять новые горизонты Коими оказались бортики д е т с к о й кроватки. Наверное, все дети осваивая новое, доводят своих родителей до легкой остановки сердца. Я займусь этим, произносит Глеб, направляясь к лестнице. Ему нужно чем-то заняться, чтобы успокоиться, поэтому у меня даже мысли не возникает его остановить. У него сегодня это не первое потрясение. Вань, ему отвертка может понадобиться. Как бы между прочим произношу я, осторожно ступая на ногу, двигаюсь к холодильнику. Сходит и возьмет в машине. Глядя друг на друга, мы начинаем смеяться. Никто не спешит сочувствовать перепуганному папочке. Что-то я очень проголодалась, до ужина точно не продержусь. Глеба нет минут двадцать. За это время мы успеваем н а с т р о г а т ь салат, отварить макароны, добавив туда немного натертого сыра. В четыре руки мы быстро у п р а в и л и с ь Садись обедать, приглашаю Тихомирова, когда он спускается к нам. Варя на диване одна, без присмотра, сообщает нам, будто мы не знаем. Внизу лежат диванные подушки, она спокойно по ним слезает. Тихомирова мои слова не успокаивают. Мы услышим, когда она проснется, с нажимом. Только после этого Глеб садится за стол. Мы не успеваем закончить трапезничать, когда возвращается мама. Громкий хлопок двери, обычный и не свойственный, сообщает мне о ее недовольстве. Но когда она з а г л я д ы в а е т на кухню, лицо искажает искусственная, натянутая улыбка. О, Глеб, рада тебя видеть у нас. Тут стоило бы поправить, что это мы живем у него, но не хочу начинать конфликт. Пришел дочку навестить. Глеб не спешит отвечать, медленно пережевывает пищу. Маме его ответа не требуется. Не заметив, что я сижу без гипса, она задает очередной вопрос Тихомирову. Как новый проект? Я слышала, что его хотят заморозить? Уверена, что не только мне слышатся довольные нотки в ее голосе, хотя на лице мама старательно изображает переживания. Не стоит верить слухам, Стеша. Ты ведь знаешь, что за ними не всегда стоит правда. Уголок его губ кривится в подобии улыбки. А взгляд холодный, предупреждающий. Я улавливаю намек в его словах, а м а м и н ответ только усиливает п о д о з р е н и е Ладно, вы сидите, а я пойду переоденусь. Глеб, о чем сейчас шла речь? Твердо смотрю в его лицо, надеюсь, он не станет врать и изворачиваться.